Глава двадцать пятая. Треск оглушил меня на секунду. Запах озона, такой резкий, словно сотню гроз прошла за одну секунду, сменился вонью паленой ткани. Ткани и мясо. «Никто не смеет касаться меня без разрешения. Ни один из вас!» – отчеканила я и стиснула челюсти. Чувство, что наполняло мою душу, было триумфом возмездия. Чрезмерным для ситуации, чрезмерным даже для Айрис. Как будто вся моя жизнь вела к этому моменту и здесь разворачивалась. Я не знал, откуда оно взялось. Стало ужасно не по себе. Из-под закрытой двери в прошлое просачивалась тьма. Гвардеец корчился на полу, баюкая обожжённую руку. Его тихие причитания были единственным звуком, что разбавлял повиснувшее молчание. От боли он забыл про всё, кроме покалеченной кисти. Ноги отца торчали из-за перевёрнутого кресла. Немного погодя, он с опаской высунулся и уставился на поверженного гвардейца Лицо, что ещё недавно искажал гнев, окаменело, теряя последние краски. Я стряхнула оцепенение Нужно закрепить результат, пока он не опомнился. Отныне я сама решаю, куда идти и где оставаться, папенька. Миссер Вальде займётся моим обучением и обо всём позаботится. Не переживайте так. Полагаю, мы с вами друг друга поняли. Я фамильярно потрепала его по щеке и развернулась. «Так, а вы... Боже, а вы поднимайтесь». З «Зачем?» Клацая зубами, несчастный гвардеец в ужасе пополз подальше от меня. Его напарник держал алебарду наперевес, в любой момент готовый отразить нападение. Я устыдилась, в видя искренний страх в их глазах. «Куда-куда? К доктору!» — пробормотала я, ковыряя ковер носком туфли. «Или кто тут у вас? Вы же не собираетесь так ходить?» «Не пойду!» — завыл тот и забился в угол. «Все равно, что упирающегося кота из переноски доставать!» Я прижала руки ко лбу и сделала глубокий вдох. А потом обратилась ко второму гвардейцу. «Будьте любезны, помогите ему подняться. Вашему другу нужна срочная помощь. Чем дольше он тянет, тем хуже могут быть последствия. Я пойду с вами и прослежу, чтобы его вылечили». Стражник колебался. Все сомнения были написаны на его скуластом лице. Но что еще ему оставалось делать? Втроем мы оставили распахнутые двери покоев третьего советника позади. Надеясь, что безмолвие, поразившее отца, не оставит его хотя бы ближайшие пару дней. Вспышка магии не прошла бесследно. Я еле волокла ставшие пудовыми ноги. Руки меленько тряслись, стоило их напрячь, и стремительно надвигалась головная боль. Легкая тошнота завершала картину. Больше всего на свете я хотела прилечь и не шевелиться неделю, а не тащиться по невыносимо длинным залам и коридорам. Но совесть не позволяла поддаться этому желанию. «Осознание, что я только что натворила, докатывалось с опозданием, как приливные волны на берег. Просто разозлившись, я едва не оставила человека без руки. Он даже не нападал, не тащил меня». «Нужно было дождаться, пока потащит?» — спросил тот внутренний голос, который люди обычно называют здравым смыслом. «Не будь наивный. Они бы сделали все, что им приказали, и нисколько не переживали о том, как ты будешь чувствовать себя в заточении». Я шла первой, глядя строго под ноги, чтобы усмирить поднявшуюся горлу тошноту. Мраморные квадраты залов сменялись деревянной доской коридоров. Один поворот, другой, и вдруг раз, кто-то влетел в меня на полном ходу. Я с своплемо прокинулась на пол и треснулась затылком так, что искры из глаз посыпались. «Рири!» — встревоженный голос родвина достиг ушей. А после и его лицо замаячило в поле зрения. Схватив протянутую руку, я сморщилась и ощупала голову. «Ты что творишь, бешеный? Пожар где-то! Меня послал принц, то есть не послал, а я узнал, то есть...» Он все не мог отдышаться и правда летел со всех ног. «Что? Что произошло?» Брат наконец заметил гвардейцев и моментально напрягся. «Грег, что с рукой? Почему не в лазарете?» Со мной брат всегда говорил мягко, несмотря на внешнюю суровость, но сейчас в его тоне прорезались командирские нотки. Он не был непосредственным начальством для дворцовой стражи, но как офицер особого полка занимал положение много выше. Грег молчал как рыба, в ужасе переводя взгляд с меня на Радвина. Солгать вышестоящему по званию он не мог, а на ябедничать на родную сестру Онова звучит как не самая удачная идея. Пожалев бедолагу, которому и так сегодня досталось, я дернула брата за рукав. «Моя вина. Ты знаешь, куда его лучше отвезти с магической травмой?» «Вы двое в лазарет. Скажете, что от меня», — быстро нашелся Радвин. А когда гвардейцы покинули зону слышимости, обратил испытующий взгляд на меня. «Рассказывай». «Ты первый». «Я сегодня еще людей в лазарет не отправлял», — возразил он. «Что значит, это моя вина?» «То и значит. Я надулась, как ребенок, которого застали за кражей конфет из вазочки. Почему-то рядом с братом я невольно чувствовала себя на десять лет младше». Мой магический дар проснулся и сразу перешел в активную стадию, так что не зли меня, пока я не научусь это контролировать. Он, как сторожевой пес, кусает любого, кого сочтет угрозой». Радвин соображал быстро. «Грег что-то сделал тебе?» – спросил он холодно. Дальнейшая судьба Грега повисла на волоске. «Э, -э нет, не успел. В любом случае, он всего лишь собирался выполнить приказ нашего отца, так что с него спроса нет. Папуля сперва собирался выслать меня с ветерком». А как узнал про Вальды, то сменил приговор на облегченную версию «Заточение в покоях». При имени Магара Двин напрягся. «Его высочество сказал, что ты стала его ученицей». «А...» — я замялась. «Так решили мы с его высочеством. Не то чтобы это было совсем неправдой. Мессир что-то такое говорил, но я еще не успела обсудить детали. Он всегда так долго дрыхнет по утрам?» «Не уверен, что он спит». С мрачным как туча лицом пробормотал брат. Он обнял меня за плечи длинной рукой и прижал. «Будь осторожна с этим человеком, прошу тебя». Я высвободилась. Ты уже не первый, кто предостерегает меня, но пока никто не соизволил объяснить, чем же он конкретно опасен. «Ты уже сейчас отправляешь в лазарет тех, кто тебе не нравится», сказала Радвин, не глядя на меня. «А теперь представь, что может сделать сильнейший маг королевства. Тех, кто его злит, потом не находит. Ты не помнишь?» Наш отец стал третьим советником, когда его предшественник растворился на кабане охоте. Граф Лончестер активно враждовал с ложей тайных знаний и добивался ее упразднения. А потом исчез без следа, конь прискакал в полной сбруи, невредимый и спокойный, но без всадника. Что же, буду избегать лесов и рассказывать ему анекдоты от плохого настроения. До встречи с Дарианом вальды я бы решила, что все они преувеличивают. И вообще, у страха глаза велики и слабый мочевой пузырь. Но, встретившись с ним лицом к лицу, я была склонна поверить в любые, даже самые нелепые опасения. Было в этом холеном ироничном мужчине нечто жуткое. Не на показ, а словно иногда выглядывало из-за улыбчивой маски холодное и скользкое нечто. Змей. Я вскинулась, вспомнив разговор отца с королевой. Стиснула плечо брата. «Подожди!» Я осеклась не зная, как об этом спросить. Вроде «у». «О, ты случайно не собираешься свергнуть своего лучшего друга и сесть на трон вместо него?» «Ха-ха, ладно, пойду-ка я дальше». Вместо этого я спросила. «Отец, он близок с королевой?» «Хм, насколько я знаю, нет». родвин нахмурился. «Он держит публичный нейтралитет, так что ни одна коалиция не может укорить его в склонностях к другой стороне. Что это ты вдруг о ней?» «Да так». Я погрызла ноготь, лихорадочно сводя концы с концами. «Нейтралитет, как же». Игра на публику, пока за закрытыми дверями плетутся козни. К слову, пришлось. А знаешь что? Проводи-ка меня к покоям мессира Вальде. Думаю, ему уже пора вставать.